Глава 55. Сара Морган. Я приехала в маленькое кафе, где Джош Питерс согласился встретиться со мной. Обычно я приходила на несколько минут позже, чтобы показать, что моё время важнее его. Но не в этот раз. Сейчас я нуждаюсь в одолжении. Всё шло гладко, пока Адам не испортил всё, придя в мой офис и напав на Боба и Энн. Я обвела Джоша вокруг пальца. Теперь он должен сделать за меня мою работу. Выяснить, кому принадлежит третий набор ДНК. Теперь у меня появилось ещё больше работы, и я потеряла преимущество. Я постукиваю пальцами по квадратному деревянному столику. Гул, что меня окружает, жужжание кофеварки, звон посуды — это приятный отдых от шума и беспокойства, которые заполнили мою голову ещё до начала дела. Я вращаю соломинку в смузи из персика и манго. Теперь я не смогла бы есть твёрдую пищу, даже если попыталась. Мой желудок скручивается в узел, тревога достигает небывало высокого уровня. Моё терпение на исходе. Наконец, я вижу Питерса. Он не оглядывается в поисках меня и идёт к стойке, чтобы сделать заказ. Прокурор опаздывает. Он это знает, но ему всё равно. Он знает, что у него преимущество. Мы в считанных днях от начала судебного процесса, и я никогда не была настолько неподготовлена. Я виню Адама и его выходки за то, что они сбили меня с толку. Я виню Энн и её ложь. Я виню Боба и его странную связь с жертвой. Может быть, мне не следовало браться за это дело? Я лучшая, когда дело доходит до защиты по уголовным делам, но, возможно, не лучшая для этого дела. Я думала, что смогу помочь Адаму. Когда Питерс заканчивает сверкать своей идеально симметричной улыбкой кассиру, он замечает меня. Его улыбка частично исчезает, но её всё ещё достаточно для меня. Думаю, достаточно, чтобы склонить его помочь мне. По крайней мере, я на это надеюсь». Он указывает на меню, спрашивая, хочу ли я чего-нибудь. Я качаю головой и поднимаю смузи. Питер скивает, берёт чек и присоединяется ко мне за столиком, занимая место напротив. «Миссис Морган, чему я обязан таким удовольствием?» Он расстёгивает пиджак. Я делаю паузу, прежде чем заговорить, так как не могу позволить себе выглядеть слишком нетерпеливо. Игра в причину. Вот название игры. Я делаю глоток своего смузи. Просто хотела посмотреть, и готовы ли вы к суду. Питер сбросает на меня вопросительный взгляд. Он на это не купится. Я в таком дерьме. Я готов. Но на самом деле мы здесь не для этого, не так ли, Сара? Он поднимает брови. Я откидываюсь на спинку стула. Нас прерывает официантка, ставя перед нами корзинку с чипсами, сэндвичем и чёрным кофе. Её щёки вспыхивают, когда оно улыбается ему. Вот так Питерс действует на дам. Впрочем, почему бы и нет? Он симпатичный мужчина. А может быть, это как раз тот угол, в котором принято заигрывать? Питерс говорит ей спасибо, официантка задерживается на мгновение, затем отходит, оглянувшись на него. «Вы уверены, что ничего не хотите?» Он жестом указывает на свою еду. «О, есть много вещей, которые я хочу», заявляю я самым кокетливым тоном. Но либо он не улавливает мой сигнал, либо игнорирует его. Пожимает плечами и набрасывается на свой сэндвич. Когда я доем его, разговор будет закончен. Так что, возможно, вы захотите просто плюнуть на всё это. Я больше не играю ни в какие игры. Я раздражённо выдыхаю. «Хорошо». «Что вы знаете о третьем наборе ДНК?» «Ничего». Питерс делает глоток кофе. «И это вас не беспокоит?» «Мне не нужен третий набор ДНК для вынесения обвинительного приговора». Говорит он, как ни в чём не бывало. «Но... но вам это нужно». «Может быть. Я не знаю». «Вы знаете, это так же хорошо, как и я. Присяжный рассмотрит третий набор неизвестной ДНК как косвенную улику». То, что жертва спала со всеми подряд, — это правда. Если бы мы знали, кто был этот третий, то смогли бы построить дело вокруг этого. Докажите свои сомнения. Докажите, что у другого человека было больше мотивов, чем у Адама. Я знаю, как это работает, Сара. Вы между молотом и наковальней. Возможно, стоит смириться с тем фактом, что вы не выиграете это дело. Всегда есть скот. Есть. Но он больше ничего не говорит. Думаете, это сделал он? Кто? Скот. Честно говоря, я не знаю, кто это сделал. Скотт, Адам — это неизвестная ДНК. Всё, что я знаю, то, что Адам, подходит больше всего. И вас не волнует, что вы собираетесь посадить невиновного человека? Это решать присяжным. Питер спромокает губы салфеткой, встаёт и застёгивает пиджак. А как насчёт связи между Бобом и жертвой? Что вы об этом думаете? Косвенное. Тогда всё это грёбаное дело — сплошные косвенные улики. Говорю я сквозь чиснутые зубы. Мёртвое тело, найденное в постели вашего мужа, или я должен сказать, в постели, которую вы делили со своим мужем? Говорит об обратном. Увидимся в суде. Он высоко поднимает голову и выходит из кафе. Самодовольный придурок. Всё пошло не так, как я планировала. Я надеялась получить больше. Я хотела знать, какова его точка зрения и на чём будет строиться его стратегия. Он не знает, кому принадлежит третий набор ДНК. Но даже если бы знал, не включил бы его в свою стратегию. Это только помогло бы мне. Я достаю блокнот и пишу список имён. Все мужчины, которых я могу вспомнить, которые имели какой-либо контакт с Келли. Все мужчины, которые могли бы переспать с ней. Все мужчины, которые могли бы её убить. Фотографирую его на свой телефон, затем комку и кладу в карман. Раньше я попросила бы Энн сделать это, но теперь не могу ей доверять. По крайней мере, пока. Выхожу из кафе и быстро набираю Мэтью. Тот отвечает после первого же гудка. «Привет, дорогая». «Привет, мне нужна услуга». «Что угодно». «Это не совсем законно». Тихо говорю я, лавирую по тротуару среди людей. «О, теперь ты начинаешь говорить, как один из моих клиентов». Его голос решителен, но в то же время лёгок и воздушен. «Но всё равно, что угодно». «Я собираюсь отправить тебе список имён». Мне нужно, чтобы ты получил образец ДНК каждого из этих мужчин. Волосы, слюна, кожа. Мне всё равно, как ты это сделаешь. Просто нужно, чтобы ты достал это. Говорю я, приближаясь к своему офисному зданию. Получение ДНК от мужчин — моя специальность, — хихикает он. Тогда отправь их в лабораторию и сравни с неизвестной ДНК, обнаруженной внутри Келли. Я уже добавила тебя в качестве второго юрисконсульта, так что никаких проблем возникнуть не должно. Крепко прижимаю телефон к уху и шепчу. «Сделай так, чтобы это выглядело законно, обычно. Будь осторожен и сделай это быстро». «Сара, ты же знаешь, что эти данные не будут приняты судом». И вот он становится серьёзным. «Я сделаю так, что их примут». «Серьёзно?» И снова он задаёт мне вопросы. Грёбанная святоша. «Я должна была попросить Энн позаботиться об этом, но не могу доверять ей. И не уверена, что могу доверять Мэтью». «Мне просто нужно знать», — настаиваю я. «Но это не выход». «Чёрт возьми, Мэтью, ты собираешься мне помочь или нет?» «Ты знаешь, что собираюсь? Я просто надеюсь, что ты знаешь, что делаешь». «Знаю. Ещё поговорим. До скорого». Я заканчиваю разговор, потому что уже добралась до юридической конторы «Уильямсон и Морган».